Глава 13. Майор Лучезарное Величество, теперь, когда вы проживаете достаточно близко, смею ли я надеяться, что вы пригласите меня в свои покои? Ваш верный слуга, Лунный маркиз Нудит. Слуга перехватил меня в коридоре и передал от него послание. Ничего не скажешь, новости во дворце быстро разлетаются. Смяв бумагу в комок, я превратила его в пепел. Ответ писать я и не думала. Даже это послание не испортило моего прекрасного настроения. Выслушивать брюзжание поджидающей меня неугомонной троицы, ох, как не хотелось. Однако избавиться от них не вышло, и пришлось под их стенание пройти в гардеробную. Проявив смекалку, я нашла им занятие и отправила светлых фей к дворецкому с просьбой подготовить выбранные мной комнаты к проживанию, сменить постельное бельё, смахнуть пыль, прислать прислугу разобрать вещи. И всё в таком духе. Спустя полтора часа сборов ко мне заявился его лунное сиятельство Золгран. Без расшаркиваний он свирепо вопросил: "Чем вы занимаетесь, Луна?" Глупо отрицать, что я не предвидела его приход. Плохое настроение наместника махом передалось мне. Увидев его охваченные насыщенным сиянием ладони, я жутко рассердилась, хотя и не подала вида. Золгран сильно хмурился, наблюдая за моими сборами, притом ничего нового он не произнёс, молча ждал моего ответа. «Разве не видно? Пакую вещи». От моего спокойного тона у Золграно свело зубы, и он стиснул их. «Это обязанность прислуги». «Ничего страшного, у меня быстрее выйдет. Я знаю, какие вещи с собой возьму, какие оставлю. Слуги нет». «Значит, самое время вам узнать, что я против вашего переезда, лунное величество». «Ваша прямота похвальна, наместник», — передала я Доланне осенние туфли и вернулась к следующей паре обуви. Наверное, вы забыли, я не подданная Радужного королевства, и ваши приказы, ваше сиятельство, на меня не распространяются. Вам лучше уйти и смириться с моим переездом. Шумно выдохнув, наместник засунул светящиеся руки в карманы брюк. Не понимаю, Луна, почему вы обо мне столь отвратительного мнения. По лицу наместника скользнула тень презрения ко мне и моментально исчезла. Я не стану заставлять вас делать то, чего вы не хотите. Тем не менее, Я вынужден настаивать на вашем скорейшем посещении источника, дорогая. Королевство нуждается в вас. Его печальная улыбка не ввела меня в заблуждение. Его мнимая забота явилась очередной лживой попыткой запутать меня, втереться в доверие. Наместник рассчитывал смутить меня своим приходом, вот только у него ничего не вышло. Я не убегала и не пряталась, а тем более не чувствовала себя виноватой перед ним. Я знала наверняка, Мой переезд его не остановит, и чуть позже он обязательно настояет на своём. Стоило провести это время с умом и придумать, как обойти его. В идеале лучше посетить его святыни на своих условиях. Вы никуда не торопитесь, ваше сиятельство, напомнила я Золграну о его нежелательном присутствии. А я уйду сразу после того, как вы назовёте мне дату посещения Вами источника, поставил он мне ультиматум. Прошу не обессудьте, лунное величество, народ волнуется. Магия в источнике давно не пополнялась. Её не хватает на всех. Ага, просит он. Ему дай волю, он сегодня же силком потащит меня к источнику. Мне нечем вас порадовать, наместник. В ближайшие дни посещение источника не входит в мою развлекательную программу. Вы не имеете права отказываться. Не понял, вы, Золгран, пытаетесь к чему-то принудить мою супругу? Огромным усилием воли мне удалось скрыть столь же огромную радость от появления супруга. На самом деле, в его заступничестве не было необходимости. Я полностью держала ситуацию под контролем, хотя, возможно, со стороны моё положение и выглядело шатким. Интересно, какие истинные мотивы стояли за внезапным появлением Анателя. Курс выживания под его руководством я прошла. Чары светлых фей научилась распознавать и ловко избегать их. Необходимость в опеке отпала. Пожалев наместника вместе со своими многострадальными нервами, я предоставила ему возможность уйти с достоинством. Его лунное сиятельство Золгран настоятельно просил меня извинить его за ужасно выкрошенные покои и настаивал на возмещении расходов, понесённых вами, верховное величество. К его глубочайшему сожалению он лично выбирал бригаду мастеров. Передав Делайни шелковистый шарф, я повернулась к мужчинам. Никаких изменений в облике Золграна после моего высказывания не произошло, разве что хмурая складка над его переносицей стала глубже. Несмотря на очевидное желание возразить мне, Наместнику ничего не оставалось, кроме как согласиться. Я искренне сожалею о допущенной маг-мастерами ошибке. В ближайшие два дня средства поступят в казну царства ночи. С другой стороны, мастеров можно понять. Они ориентировались на вкусы ваших предшественниц. О, несравненное из несравненных. Пригоди рогорчица, узнав об их провале. Почему бы вам не остаться и не сделать своим подданным приятное? Золгран перестал хмуриться и сделал грустный вид. Напомните мне, наместник, кто кому должен угождать. Я с трудом разобрала замечания о нотеле, находясь под впечатлением от его колючевоснескладительного тона. Подумать только, в какой-то веке его недовольство было направлено не на меня. Проявление безграничной власти супруга было обескураживающим. Глаза наместника Ашалила округлились. У него язык не повернулся возразить повелителю. Напомните мне, наместник, кто кому должен угождать. У меня сложилось удивительное впечатление, что Золгранд побаивался его. В груди разлилось трепетное тепло. Нестерпимо захотелось встать на защиту наместника. Я готова была в пух и в прах разругаться с анателем. Запястья Золгранда, выглядывающие из карманов брюк, характерных светились, усиленно отсвечивая пурпурным. Он пытался воздействовать на меня без прикосновений. Вот ведь хитрый жук. Наместнику умышленно настраивал меня против повелителя. Мелкий пакостник. Упс, последнюю фразу я произнесла вслух. Подавляющее меня навейное нововждение схлынуло, и я зажала себе рот ладонью. В лунное величество, что вы себе позволяете, одёрнул меня наместник. Вы могли бы и более снисходительно отнестись к ошибкам бригадира. Его губы изогнулись в печальной полуулыбке. Неужели мне придётся в срочном порядке искать подходящее оправдание, признаться заогромно, что оскорбительно я думала о нём, а не об бригаде мастеров? Было равносильно размахиванию перед его лицом красной тряпкой. И вот только я собралась ему признаться, мне на выручку пришёл Анатоль. Не отстаньте от неё, Золгран. Я и не такой себе позволю. Вы выбирали бригаду мастеров, вам за них и отвечать. Считайте нашу аудиенцию оконченной. Как пожелаете. Золгран поклонился нам и вышел. Бизер, сопровождающий Анатоля, отправился его провожать. Меня Луна уведомили, что ты собираешься занять смежные покои, произнёс супруг. Небрежным кивком он прогнал помогающих мне со сборами горничных с делаиной, и мы остались с ним наедине. Саира с Елисией присматривали за суетящейся неугомонной троицей. Ты против? с улыбкой спросила я. Отпираться не имело смысла. У повелителя превосходный слух, вполне способный расслышать шаги через стенку. Откровенно говоря, это не лучшая твоя идея. Тебе, Луна, не хватает острых ощущений, а Залгран их тебе с лихвой обеспечит. Ты выставляешь его дураком перед подданными, он тебе этого не забудет. Обычными извинениями ты не отделаешься. В обмен на его прощение он потребует от тебя полного подчинения. Хочешь сказать, даже подтверждение нашего с тобой брачного ритуала не оградит меня от него? Ни на что конкретно не претендуя, спросила я, стараясь скрыть озабоченность. Будь осторожнее в своих желаниях, Луна. От хрипловатых ноток в голосе супруга по спине побежали волнующие мурашки. Умел он искушать. Предвкушение отразилось в его глазах. Несколькими секундами позже я ощутила мощь его рук, обнимающих меня. Вместе с этим дверь в гардеробную захлопнулась. Я вопросительно посмотрела на Анатоля. Ничего не говоря, он склонил голову, и наши губы сблизились. Едва ли не соприкасаясь, сгорая от невыносимого желания поцеловать его, Кончиком языка облизнула пересохшие губы. Не провоцируй меня, Луна. Имей в виду, мне может наскучить наш увлекательный флирт, и я перейду к действиям. Сама себе удивляясь, я привстала на цыпочки и оставила на губах супруга короткий поцелуй. Убедил. Наверное, я соглашусь на твоё невысказанное предложение. Из тебя выйдет превосходный защитник. Ты же не позволишь нелепо погибнуть своей жене? Радужное королевство тебя не интересует, соответственно, ты не станешь на меня давить, требуя отказаться от моих прав на трон в твою пользу. Считай, я готова стать твоей плюс 1. Я не лезу в твои дела, ты не интересуешься моим королевством, обрадованно сообщила ему я. Очень даже неплохая идея, конечно, если б не одно но. Замужество по договорённости мне притило. На беду повелителя он этого не знал. Не будет прибегать к запрещённым приёмам вроде соблазнения неопытных девушек. Я не мороженое, могу и растаять. Просверлив меня недовольным взглядом, муженёк разомкнул объятие. Глядя на него, я изобразила оскорблённое достоинство. Лицом и фигурой не вышло. А Наталья отступила, осмотрел меня с головы до ног и совершенно серьёзно произнёс: Ты восхитительна. Оставь свою лесть фавориткам. Буркнула я, запретя в себе верить ему. Как ни крути, я обычная девушка. Комплименты и на меня действуют безотказно, а расслабляться рановато. Луна, отрывисто произнёс повелитель. Да? хлопнула ресницами я. Ты удивительная, потрясающая девушка. В тебе полно прекрасных качеств, вкрадчивым, ракочущим голосом произнёс муженёк. Вот только не с того он начал. Бла-бла-бла. Давай опустим эту чепуху, где ты расписываешь мои достоинства и говоришь, что вместе нам не быть. Я сотни раз слышала нечто подобное, работая в офисе на отеле. Расслабься, я не влюблённая в тебя дурочка, и в подсластителях не нуждаюсь. Сердце предательски ёкнуло, но я не пошла на попятную. Не настолько я им и увлечена. Ты предлагаешь мне сделку? Ровный, совершенно невозмутимый голос Анатели подсказал. Он всерьёз обдумывал моё предложение, отбросив снисходительность. "Вроде того", нетерпеливо ответила я, мечтая поскорее закончиться спонтанным спектаклем. "Тебе стоит знать, Луна, мои стремления простираются намного дальше брачных уз. Боюсь, сделка с тобой мне совершенно не выгодна". Мне разом расхотелось продолжать с ним разговор. Кому понравится сравнение с обыденной вещью? Тебе будет интересно узнать, что выгодно мне, с какой стороны ни посмотри. В отмеску заключила я. Повелитель иронично изогнул брови. Не нужно играть с огнём, Луна, в нашем противостоянии тебе не выиграть. Неожиданно в полностью закрытом помещении стало зябко. Посмотрим. Не глядя, я взяла коробку, сунула в неё туфли и под благовидным предлогом отвернулась от повелителя. Хватит рябячиться, Луна, это не игра в кошки-мышки. Твой переезд в смежные покои только всё усложнит. Так окончательно испортит отношения с Золграном. Он и без того спит и видит, как от тебя избавиться. Наместник найдёт веский предлог и настаит на твоём скорейшем посещении колодца силы. Ты не сможешь постоянно ему отказывать. Без подготовки у тебя не получится подчинить себе источник, наполнив его и при этом не погибнуть. Почему тебя ты забудет? Я не твоя жена. Я почувствовала на себе пристальный взгляд Анатоля. От Он цепко следил за мной. Во друзей в коробку с туфлями на пирамиду из других коробок, я промечива ляпнула. Не переживай, Супрукс умеет меня защитить. Ты ведь не позволишь мне погибнуть в отцвете лет. Ох, и сильно ж он меня довёл, раз я не подумала о последствиях. Не уверен. Недостаточно сообщить мне о своих мечтах, Луна. Я не тот фей, что исполняет сумасбродные пожелания, съиздёвка ответил мне Анатоль. Несколько не сомневаюсь, Единственное, что ты превосходно исполняешь, так это бросание девушек на бис. Не особо задумываясь, съизвила я, хватаясь за вешалку с платьем, но его у меня без совести отобрали. Развернув меня к себе, Анатоль страстно прижался к моим губам. Ничего себе поворот. От неожиданности я ответила на поцелуй и даже нисколько не возмутилась, когда загребущие ручища спустились по моей спине вниз и крепко прижали к мужской груди. Ты ведёшь себя неблагоразумно. Мягко проговорил супруг, нацеловывая мою шею, что послужило сигналом к действиям. Тараканы в моей голове очухались, и заторможенный мозг включился. Я решительно оттолкнула Анателя и, делая вид, что мне его прикосновения неприятны, сердито выдавила из себя. «Ты мне ещё скажи, что я должна равняться на тебя». Повелитель с умилением смотрел на меня. «Ты дивно хороша в гневе». «Иди ты». «Мы не свободны в своих решениях, Луна». У нас есть обязательство перед нашими народами. Тебе не мешает задуматься о благополучии светлых фей, и я в свою очередь должен думать о защите тёмных. Осталось уточнить маленький пустячок. Кто защитит меня? Супруг, которого ты выберешь среди светлых фей. Непрочь меня сразу запихнуть в источник. Зло отозвалась я изо всех сил, стараясь не сорваться на крик. Я давно догадалась, куда делись мои предшественницы, Анатель. Мужья их не сильно уберегли. Светлые феи принесли их в жертву голодному монстру. Я думала, пусть немного, но дорога тебе. Супруг невесело рассмеялся. Ты ещё наивнее, чем я полагал. Я не могу позволить себе привязаться к тебе, Луна, на то есть веские причины. Однако и навредить тебе я не позволю. Мы найдём тебе в супруге верного лорда. Я окажу вам свою поддержку, только откажись от своей затеи. В другой ситуации я бы, наверное, смолчала но Анатель, планируя мою жизнь, забыл спросить у меня, согласна ли я выйти замуж, не знам из-за кого. Не представляешь, насколько удачно совпали наши с тобой планы. Я уже нашла себе супруга. От щенячьей радости я перешла к деловому тону. Повторюсь, я выбираю тебя. Губы Анателя затвердели, а голос сделался немысленно жёстким. Либо ты выберешь супруга из светлых феев сама, Либо за тебя я это сделаю. Флаг тебе в руки, и я упрямо повторила, начиная устраивать смотрины. Я не завершу свадебный обряд ни с кем, кроме тебя. Неужели он и в самом деле не понимал, что никто, кроме него, не перехитрит и не переиграет Золграна? Я не претендовала на свободу Анатоле, от мне лишь нужна была его поддержка. Чем сильнее он упорствовал, тем сильнее упиралась я. Уж лучше оста так жизни прожить в одиночестве, чем с нелюбимым Да и у кого из светлых фей будет лицо по отсвангела или серые глаза, подёрнутые тьмой? О чём я только думаю. Я не хотела копаться в себе и понимать, что испытываю к Анатолию. Достаточно того, что я отлично вижу, у нас с ним нет будущего, с какой стороны ни посмотри. Между тем повелитель стоял и молча наблюдал за мной. Его ноздри раздувались от гнева. Прошло уже несколько минут, но он так ничего и не произнёс. Я начала опасаться, что переусердствовала. И меня насильно потащат к алтарю с незнакомцем. Вероятно, мне придётся лично доказать тебе, что из меня выйдет никудышный муж. Анател внезапно возник передо мной, угрожающе нависая, навязчивое чувство тревоги заворочилось в душе, ироничная улыбка скривила губы супруга. Пора устроить бал и представить подданным их королеву. Я встряхнула головой, услышав столь неожиданное объявление. Зачем ты меня об этом предупреждаешь? подозрительно спросила я. Ты ничего не знаешь о местных танцах. И я сам преподам тебе несколько уроков. Расчитываешь отдавить мне ноги и выставить себя нерадивым танцором? Я опустила взгляд на его гладко выбритый подбородок. Пожалуй, твои предположения не лишены смысла, заметил Анатоль с самодовольной улыбкой. Но «Ну, ты ошибаешься. Наши частые встречи подстегнут твоих поклонников к действиям. Они устроят борьбу за твоё внимание. Кто-нибудь из них тебе приглянётся, и ты в корне изменишь своё решение. Супружество со светлым феем перестанет видеться тебе концом света. Скажи, за что ты недолюбливаешь своих светлых сородичей? Предупреждаем, мне очень сложно угодить. Ты не представляешь, луна, на что способны отвергнутые мужчины в борьбе за женское внимание. Усмехнулся повелитель и томительно медленно провёл по моей щеке костяшками пальцев. Не убедил, буркнула я, не особо задумываясь над его словами. Не задирай высоко планку, и кто-нибудь обязательно приглянётся. Я насупилась и умышленно ничего не ответила. Схватила валяющиеся на полу лавандовые лужицы и платья, отобранные Анателем, и яростно запихнула его в чехол. Демонстративно игнорируя повелителя, вернулась к упаковке вещей. «Бал состоится через неделю. Велина смастерит тебе бальное платье», — ровным тоном сообщил супруг. Гнев слегка улёгся, и его безукоризненная вежливость меня всего лишь раздражала. У меня огромный выбор нарядов, найду, что надеть, огрызнулась я. Куда делось твоё честолюбие? Разве тебе не хочется всех затмить своей красотой? Выразительно взглянул на меня Анатоль. Я не из тех девушек, которые любят находиться в центре внимания. Пора бы уже понять это. Привыкай быть в центре внимания. Ты моя королева Луна, и многим интересно на тебя взглянуть. Сколько гостей ожидается? злобным ёржиком пропыхтела я. Около 600 придворных. Помоги мне, Всевышний. Зачем нам столько гостей? Вплеснула я руками, едва не ударив, взята из полки парой туфель в грудь Анатоле. И извини. Подальше от его горячего взгляда я спрятала туфли в коробку. Испепелит ещё. То есть ты не желаешь быть представлено своим подданным. Я сделала вид, что не заметила, с какой иронией это было сказано, мученически вздохнув, простонала. Я не поклонюсь шумных сборищ. Придётся вечерок потерпеть. Он вообще слышал меня? Ты когда-нибудь слышал про боязнь сцены? Так вот, я с детства страдаю от этой чертовщины. Попомнимые слова: я обязательно ошибусь и опозорю тебя. Ты не совершишь ничего непоправимого. Твои фрелли на тебе этого не позволят. Они сгладят любую неловкость. Меня поразила его неожиданная забота обо мне. Стало быть, не настолько Анатоль ко мне и равнодушен. Я подхватила стопку коробок и составила их у дверей. Я правильно тебя понимаю. Ты решил уморить меня чрезмерной заботой? Было неописуемо приятно смотреть в его помрачневшее лицо. Я приготовилась услышать в ответ едкое: "На балу будешь сама по себе", тем сильнее супруг удивил меня. Я в ответе: "За тебя, Луна. Моё отношение к тебе не имеет значения, когда речь идёт о твоём благополучии". С самым озабоченным видом он всмотрелся в моё лицо, словно пытаясь прочесть мои мысли и разгадать чувства. После этого любые предположения о потенциальных заигрываниях выветрились из головы. Повинуясь взгляду Анателя, дверь в гардеробную отворилась, и он прошёл к выходу. Поцеловав нежно кончики моих пальцев, повелитель покинул гардеробную. Вслед за ним я вышла в спальню. Ни золгрина, ни надоедливой троицы там не наблюдалось, и, видно, верных доносцев он прихватил с собой.